наискос вниз, будто нырнула в темную чащу леса. «Кажется, готов!» — возбужденно крикнул Михалыч, бросаясь в ту сторону, где исчез вальшнеп. «Издали, в темноте, там казалась густая чаща, а на деле это была редкая поросль березняка и осинника. Но разве найдешь в темноте птицу такой же окраски, как опавшие листья и сухая прошлогодняя трава?» Обыскали все кругом. Кажется, каждую ямку, каждую кочку осмотрели. Михалыч сжег почти все спички. Нет, нигде нет. А может, он и не упал? Сказал Михалыч. Вальчнеп частенько после выстрела кувыркнется вниз, а потом выровняется и полетит дальше. Пойдем, брат, домой. Все равно ничего не увидишь. Я уныло поплелся вслед за Михалычем. Прошел мимо молоденькой березки, вдруг мне показалось, что на ней что-то шевельнулось. Птица? Зверек? Я приостановился. И вот прямо перед моими глазами в развилке ствола вновь едва заметно кто-то шевельнулся. Не раздумывая, я протянул руку и схватил что-то теплое, покрытое перьями. «Вальшнеп! Ура! Вальшнеп!» – завопил я на весь голос. «Какой вальшнеп? Где он?» — подбежал ко мне Михалыч. «Где ты его нашел? Ай да молодец! На дереве! Еще живой был, Т крылышком затрепыхал!» Я показал развилину на стволе березы. «Это он, падая, значит, застрял здесь!» — догадался Михалыч. И трепыхнулся в последний раз. А может, ветерок крыло пошевелил, ты и заметил. Но и глаза, прямо как у совы! «Даже ночью видят». Михалыч снял с плеча сумку, положил в нее убитого вальшнепа и надел сумку мне через плечо. «Неси сам. Это твоя добыча». «И ваша тоже. Ведь вы его застрелили». «Ну хорошо. Пусть общий будет», — ответил Михалыч. «Ради такой удачи нужно посидеть минутку, папиросочку выкурить». Мы сели посреди полянки на бугорок над самой лужей. Оттуда слышалось мелодичное урчание лягушек. Голубая, похожая на светлячка звезда, неярко отражалась в темной воде. Михалыч взглянул на нее и, будто припоминая что-то, стал читать стихи Толстого. И глушь и тишина, лишь сонные дрозды, Как нехотя свое доканчивают пение, От луга всходит пар мерцающей звезды. У ног моих в воде явилось отражение. Он помолчал немного и продолжал. Но чего же вдруг мучительно и странно Минувшим на меня повеяло нежданно, И снова передо мной среди яственного дня Мелькнула дней моих погибшая весна. — Да, брат, погибшая весна, — повторил он, вставая, — Грустно все это, но ничего не попишешь. Что тут грустного? И тяга хорошая, и вальшне нашли. Удивился я. Проживи, сколько я прожил, тогда поймешь, ответил Михалыч. И мы пошли в деревню. Как мы играли в папу и маму? Пришел я однажды с гуляния, а у нас гости. Приятели Михалыча зашли в карты, в преферанс поиграть. Все они старые, такие же, как сам Михалыч. Какой в них интерес? Я уж хотел к себе в комнату пройти, вдруг слышу, мама зовет: Юра, иди сюда, куда ты прячешься? Вхожу и вижу: на диване рядом с мамой сидит какая-то девочка. Только взглянул на нее, сразу понял красавица. личика кругленькое, носик пуговкой, а больше я ничего и не заметил. В глазах какой-то туман. Не помню, как и подошел, как поздоровался, ведь до этих пор у меня ни одной знакомой девочки не было. А мама совсем спокойно говорит, как будто ничего особенного не случилось. «Познакомьтесь, дети. Это наша новая соседка Катя. Она приехала в Чернь к своему дяде». «Будет жить рядом с нами. Можете и играть, и гулять вместе. Покажи ей, Юра, свои игрушки». Я стоял перед диваном, слушая мамины слова, но вряд ли понимал их смысл. «Что же мне теперь делать?» – выручила сама Катя. Она вскочила с дивана, протянула мне руку и весело по-приятельски сказала. «Ну, бежим. Покажите, что у вас есть интересного». Этот простой дружеский тон сразу вернул меня к действительности. И как хороша была теперь эта действительность. Мы взялись за руки и побежали в соседнюю комнату. Я тут же вытащил и показал Кате все свои сокровища. В основном крючковатые палки и корешки. Одни из них изображали птиц, другие – зверей. Особенно хороша была большая коряжина. Ее я с трудом притащил из леса. Вся серая, головастая, очень похожая на медведя. Даже Сереже она нравилась. Мы ее частенько вытаскивали в сад, прятали в кусты и устраивали медвежью охоту. Но странное дело, все эти замечательные вещи Кате, кажется, совсем не понравились. Зато она очень обрадовалась кубиком и сразу предложила. «Давайте строить из них квартиру. Выстроим столовую, гостиную, спальню». «А куклы у вас есть?» Я в смущении ответил, что нет. «Так кто же будет жить в нашей квартире?» «Не знаю. Может, солдатиков можно?» «Нет, солдатики не годятся», — строго ответила она. «А медвежата плюшевые тоже не годятся?» «Ну, какие же это дети?» — возмутилась Катя. «А впрочем, покажите». Я достала из шкафа медвежат, обезьянок и зайчонка. «Какие смешные!» – расхохоталась Катя. «А знаете, ничего, мы их сейчас оденем в штанишки, в платьице, они будут наши сынки и дочки. Наверное, у вас и посуды игрушечной нет?» Я смущенно покачал головой. «Так я и знала. Эх вы, мужчины, никакого уюта создать без нас не можете!» И она презрительно покосилась на мои сучки и палки. Я чувствовал свою вину, но не знал, как ее исправить. «Не горюйте!» – вдруг ласково сказала Катя. «В следующий раз я принесу свою кукольную посуду. И даже, пожалуй, куколу Матильду тоже в гости к вам приведу. А сейчас давайте вырезать из бумаги и клеить штанишки и ебочки для наших детей. Надеюсь, бумага и клей у вас найдутся?» Бумага нашлась, даже разноцветная, клей тоже, нашлись и какие-то тряпочки, и мы с жаром принялись за работу. Какой это был замечательный вечер! Как мне было грустно, когда Катю позвали идти домой, и ей, видно, тоже очень не хотелось уходить. «Я обязательно к вам на днях опять приду», – кивнула она мне на прощание. «В эту ночь я никак не мог уснуть». Все думал о Кате, о том, что она скоро опять придет и принесет с собой настоящую, крохотную посуду. Думал о том, что плюшевые мишки и зайчата теперь наши сынки и дочки. От всего этого сладко сжималось сердце и совсем не хотелось спать. «Почему ты ворочаешься? Не спишь?» – недовольно проворчала мама. «Наверное, блохи кусают». Говорила тебе, не клади Иваныча в постель, вот блох и напустил. Сейчас простыню ромашкой посыплю. Ах, мама, мама, разве могла она угадать, что творилось в моей душе? Пусть сыплет в постель ромашку, пусть хоть засыплет ею весь дом, но ей не убить того счастья, которым теперь полно мое сердце. Чтобы не сердить маму, я свернулся калачиком в постели, стал думать о Кате о предстоящих чудесных днях. Все думал, думал, да и не заметил, как заснул. Наступили поистине волшебные дни. Мы с Катей совсем подружились, постоянно бегали друг к другу, играли в папу, маму и деток. Катя сшила всем моим зайцам и медвежатам штанишки, платьица, юбочки. Они пили и ели из настоящих крохотных чашечек и блюдечек. Для такого угощения мама давала нам хлеба, сахару, а иногда и печенье или пастилы. Дети у нас были послушные, они никогда не дрались, не ссорились. Мы с Катей тоже. Казалось, счастью нашему ничто не угрожает. И вот как-то утром приехал Сережа. Я ему очень обрадовался, начал расспрашивать, что интересного он видел за эти две недели в Москве. Ходил ли с мамой в цирк или хотя бы в театр. Сережа охотно обо всем рассказывал и вдруг с изумлением спросил «А это что за зверинец?» В углу комнаты мной и Катей были выстроены из кубиков комнаты, а в них на крохотных стульчиках чинно сидели за столом наши сынки и дочки. «Зачем ты медведей в какие-то лоскуты нарядил?» – не понял Сережа. «Как же мы теперь на них охотиться будем?» – и клетушки им настроил. «Какая чепуха!» Сережа тут же хотел разорить всю квартиру и сорвать одежду с моих детей, но я поспешил им на помощь. «Не трогай, не трогай! Это наши сынки и дочки!» «Твои сынки и дочки?» изумился Сережа. И я тут же рассказал ему о Кате и о том, как мы с ней подружились и вместе играем. «Если хочешь, мы и тебя примем с нами играть!» Но Сережа только презрительно усмехнулся. «Играть с девчонкой в папу и маму? Нет уж, играйте вдвоем, я вам не товарищ». Не знаю почему, но я вовсе не обиделся на него за такой отказ. Даже его пренебрежительный тон меня совсем не огорчил. «Не хочет и не надо», — думал я. «Нам с Катей и вдвоем очень весело». В этот же вечер Катя, как обычно, прибежала к нам. Мамы и Михалыча дома не было, они ушли в гости». Я немного волновался, как буду знакомить Катю с Сережей, но все вышло очень просто. Увидя Катю, Сережа почему-то совсем не растерялся, а поздоровался с ней так, будто знал ее уже давным-давно. Чтобы не терять золотого времени, я тут же предложил Кате продолжать игру в папу и маму. «А вы будете с нами играть?» – весело спросила она Сережу. «Нет, не буду». – так же весело. И даже небрежно ответил он, «Почему?» «Потому что это смешно и глупо, в это только малыши играют». И вдруг, к моему изумлению, Катя вся покраснела. «Ну, не хотите, давайте во что-нибудь другое играть», смущенно сказала она, «хотите в салочки?» «Вот в это хочу», кивнул Сережа и тут же крикнул, «Катя, салочка, спасайся, кто может». Мы побежали от нее в разные стороны. Катя погналась за Сережей, вбежала в столовую. Сережа ловко увертывался. Катя никак не могла его поймать и осалить. Видя, что меня никто не ловит, я сам подбежал к Кате и, дразня ее, «Салочка, Салочка, не боюсь тебя». Но Катя даже не обратила на меня никакого внимания, будто меня и вовсе не было» раскрасневшись и запыхавшись от беготни, она гонялась за Сережей вокруг обеденного стола и все повторяла: "О, противный, противный! Все равно осалю!" Наконец Сережа нарочно поддался ей. Катя его осалила и со смехом побежала спасаться. Сережа за ней. Они выбежали из столовой к Михалычу в кабинет. «Чувствуя себя совсем лишним, я уныло поплелся следом. Кабинет был разгорожен ширмой для приема больных. Катя и Сережа меня не видели. В кабинете Сережа сразу же догнал и осалил Катю. «Ага, поймал!» — крикнул он. «Теперь не пущу!» Он крепко обнял девочку. «Пустите же, какой несносный!» Катя вырвалась, но не убежала и совсем не рассердилась. «Устала, не хочу больше в салки играть», — сказала она, чему-то лукаво улыбаясь. Жарко очень. Она подбежала и распахнула Насте шакно. Закройте, сказал Сережа. Катя вопросительно взглянула на него. Почему? Сквозняк. Юра войдет, простудится, ответил Сережа. Катя торопливо закрыла. Кажется, ничего обидного не было в словах Сережи, но он сказал их таким тоном, что я сразу почувствовал себя по сравнению с ними каким-то маленьким, ненужным и смешным. Они сели рядышком на подоконник и начали о чем-то оживленно разговаривать. Я потихоньку вышел из кабинета, побежал в нашу спальню, разрушил, раскидал всю квартиру, где жили наши дочки и сынки, с них сорвал всю лоскутную одежду. «Не буду больше играть с ней в папу и маму», с горечью думал я, «пусть со своим Сережкой играет». Увы, моя месть оказалась совсем не страшной. Больше Катя о наших сынках и дочках ни разу даже не вспоминала. На этом и кончилась моя первая дружба с первой девочкой, какую я встретил на своем пути. Нехорошо быть младшим. Печальный конец моей дружбы с Катей почти совсем не испортил наших отношений с Сережей. Конечно, я на следующий день сказал ему о том, что слышал, как он говорил, чтобы Катя закрыла окно, а то я простужусь. Но Сережа изумленно взглянул на меня и спросил. «А что же тут плохого, что я так сказал? Ведь ты действительно постоянно простуживаешься». Что мне было ему на это ответить? Сказал, что он этим унизил меня в глазах Кати, выставил в каком-то недостойном ребяческом виде. Сказать все это не позволило мое самолюбие, ведь это значило бы признаться, что я действительно неровня им, что я еще маленький. Поэтому я ничего ему не ответил и постарался поскорее забыть весь этот грустный для меня вечер. Забыть о нем оказалось не так уж трудно, так как Катю вскоре увезли из Черни, не то в деревню, не то в соседний городок, каким-то ее родственникам. И я совсем успокоился. Мы по-прежнему Сережей дружили, хотя к этой дружбе у меня начало все больше и больше примешиваться совсем другое чувство. Чувство зависти и грустного признания его превосходства надо мной. Сережа был на два года старше меня. И вообще-то как-то гораздо взрослее, мужественнее. Это невольно признавала и мама, Сережа, например, мог совсем один пойти на реку искупаться или поудить рыбу, а меня одного мама и близко к реке не подпускала. Пойдет, Сережа, удить, обычно говорила она, тогда и ты пойдешь. Что поделать? Приходилось подлаживаться к Сереже, а то еще глядишь и не возьмет с собой. Но обычно он брал меня очень охотно, и мы, как только стало совсем тепло, частенько бегали за мельницу на мелкий брод ловить пескарей. Однако во время этих прогулок Сережа постоянно давал понять, что он мне не ровня, он старший, и я отпущен только под его ответственность. Поэтому я должен был его слушаться беспрекословно, иначе он грозил вернуть меня домой. Иной раз свою власть Сережа употреблял даже не совсем бескорыстно. Помню, я как-то перебрался по камешкам на середину брода, пристроился на большом камне, пустил леску вдоль по течению, ну и давай таскать одного пескаря за другим. А Сережа с берега ловит, у него куда хуже получается. Вдруг слышу, Сережа кричит мне: Куда ты забрался? А ну-ка иди сейчас же на берег, еще утонешь, отвечай тогда за тебя. «Как утонешь?» — возмутился я. «Да тут воробью по колено». Но Сережа и слушать не стал. «Сейчас же вылезай на берег, а то пойду домой, скажу маме, что ты посреди реки на камнях сидишь». Я сразу сообразил, что тогда будет. Мама, конечно, ахнет. «Юра посреди реки, кругом бурлит вода». «Пожалуй, после этого и на рыбалку не пустит». «Так и пришлось перебраться на берег. А ведь я отлично понимал, зачем Сережа меня с камня согнал, чтобы я больше его рыбы не наловил. На берегу-то он меня сразу обловит, ведь он и ловчее меня, и закинет дальше, и подсечет лучше». «Вообще, несмотря на нашу дружбу, мы с Сережей во всем соперничали, и надо сознаться, что он во всем был впереди». Я очень ему завидовал. Завидовал даже тому, что он учится у злющей бабки Лизихи, а я еще не учусь. Его рассказы о ее школе, об ужасных издевательствах над несчастными ребятами я слушал как страшную сказку, от которой и жуть берет, и невозможно оторваться. «Ты знаешь, Юрка...» – таинственным голосом начинал он обычно свой рассказ – «Меня сегодня Лизиха так за ухо драла!» «Думал, совсем оторвет!» «Я замирал от ужаса!» «За что же она тебя?» «А вот за что!» «Велела мне наизусть всю таблицу умножения написать!» «Я, известно, не в зуб ногой!» «Куда ногой?» «Да молчи, не перебивай!» «Ну, конечно, незаметным образом вытаскиваю из ранца шпаргалочку, кладу ее на колени!» И начинаю сдувать. Я с восхищением смотрю на Серёжу. Правда, мне не совсем понятно, откуда и что именно он сдувает, но я чувствую, что за этим кроется какая-то тайна, какое-то страшное преступление и геройство. А Сережа продолжает. «Дую я, братец мой, уже больше половины содрал, уже шестью восемь, шестью девять валяю, И вдруг, как она меня хватит за ухо, да как заорет. Давай, шпаргалку, подлец, вижу на коленях у тебя. От ужаса я широко раскрываю рот. Не прерывая рассказа, Сережа так, между прочим, сует в него палец. Закрой, а то галка влетит. И продолжает. Что тут делать? Эх, была не была. Только она отвернулась. Я раз шпаргалку в карман а вместо нее подаю ей какую-то бумажку. Вот, Елизавета Александровна, я не списывал. Это так просто, бумажка на колени свалилась. Ну, тут она и разъярилась, вскочила со стула, глазище выпучила, даже все кровью налились. Видит, обдул я ее, а в чем дело, понять не может. Схватила меня за вихры, за уши и давай таскать. Отдай шпаргалку, орет. «Все равно убью, коли не отдашь!» «И ты не отдал?» Едва слышно спрашиваю я. «Вот дурак-то!» Пожимает плечами Сережи. «Да она ведь на пушку и брала, Если бы отдал, ну и капут мне! Сколько не зверствовала, я все на своем стою! Нет у меня шпаргалки и конец!» «А если бы она к тебе в карман полезла?» Сережа презрительно усмехался. «Эх ты, пупочка-мумочка, да у меня все карманы с дырками. Я уже давно ее как следует пропихнул. Гляди, учись!» Сережа выворачивает карманы штанов и с гордостью показывает огромные дырки. Они кажутся мне такими потайными лазейками, в которых бесследно исчезают шпаргалки и прочие таинственные вещи. После таких рассказов, выслушанных обычно поздно вечером на сон грядущий, Я, бывало, долго не мог заснуть. Все думал о том, что ждет меня этой осенью, когда я тоже попаду в лапы кровожадной бабки Лизихи. И чем больше думал, тем безнадежнее казалось мне мое будущее. А Сережа, как и подобает настоящему герою, претерпев все дневные школьные ужасы и выйдя из них победителем, спокойно спал, приоткрыв рот, сладко посапывая, и даже чему-то улыбаясь. С наступлением весны Сережа все больше и больше проводил время в школе у бабки Лизихи. Каждую весну она возила всех своих учеников держать переходные экзамены при гимназии в городе Серпухове. Вот Сережа целые дни готовился к этим экзаменам. В мае он уехал со всей школой в Серпухов, сдал экзамен, перешел в другой класс. И, наверное, счастливый, довольный, покатил отдыхать к своей маме в Москву, а оттуда – в Подмосковье на дачу. Я немного поскучал о нем, но долго скучать было некогда. Наступало лето. Самая чудесная, самая хлопотливая пора. «Все своими руками». Михалыч всегда чем-нибудь увлекался. Правда, его увлечения очень быстро проходили и сменялись новыми. Но, может быть, именно поэтому они были для меня так заразительны и интересны. Еще весной Михалычу вдруг пришла идея в уголке сада устроить свой собственный маленький огород. «Но зачем он тебе?» – недоумевала мама. «Любых овощей, на рынке, сколько угодно. Дарья каждое утро все свежее покупает. Если времени некуда девать, лучше бы к больным куда-нибудь съездил. Ты смотри, Лупана все время разъезжает». «Всех денег, мадам, все равно не соберешь», отвечал Михалыч своей любимой поговоркой. «У Лупанова на уме одни только меркантильные интересы. Он и не может воспарить в мечтах». «Ах, если бы у тебя этих интересов побольше было!» – вздыхала мама. Но Михалыч ее уже не слушал. «Вы представьте себе, мадам!» – мечтательно говорил он. «К ужину подаст даришка, ну, например, котлеты со свежей картошкой. И вот к этим-то из собственного огорода укропцу нарвать. Прямо с грядки, с душком. Или свежего лучку в суп покрошить». «Нет, с базара это совсем не то. Там все вялое, пыльное, а тут, можно сказать, прямо с росиночками». «Да-да, с росиночками», – кивала головой мама. «Вот из за этих самых росиночек и сидим весь век без гроша». «Мадам, вы уподобляетесь купому рыцарю», – возмущался Михалыч. «Скажу вам прямо, стяжательные интересы чужды моей натуре». И он уходил в кабинет, бодро напивая: «На земле весь род людской, чтит один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир – телец золотой». Чтобы наш огород был по последнему слову науки, Михалыч еще заранее выписал из Москвы специальный справочник и в свободное время внимательно его изучал, пытаясь и меня привлечь к этому изучению. Но оно показалось мне уж очень скучным. «Пусть лучше Михалыч выучит все один», – решил я. «А копать грядки и сажать будем вместе». И вот помню, ранней весной, как только земля в саду подсохла, мы сразу приступили к работе. Однако вскапывание земли под грядки оказалось делом совсем нелегким. Мы трудились полдня и вскопали только три гряды. Наконец тетка Дарья пришла звать нас обедать. «Ох уж и работнички!» – насмешливо сказала она. «За такую работу и обедом кормить не стоит». «Критиковать, Дарюшка, всегда легко», – отвечал Михалыч. «Попробовала бы сама здесь покопать. Тут сплошной дерн, лопата никак не берет». «Не за свое дело взялся, вот и не берет», – сурово промолвила тетка Дарья. Но, землекоп, иди, а то суп простынет. После обеда Михалыч пошел к себе в кабинет на часок кое-что обдумать, а я побежал к Соколовым. У гончей собаки Зорьки родились щенки, и Василий Андреевич прислал за мной, чтобы их показать. В этот раз, устав от трудов в огороде, Михалыч продумал не часок, а целых три. Я успел вернуться домой, а он только что встал, и мы снова отправились в огород трудиться. О чудо! Он был весь скопан и даже грядки сделаны. Кто же это нам тут немножко помог? – удивился Михалыч. Правда, все основное мы ведь уже сами до обеда сделали, но все-таки интересно, кто за нас тут заканчивал. За вечерним чаем Михалыч осторожно навел разговор на тему – что вот, мол, у нас в доме завелись добрые духи, которые помогают тем, кто трудится в поте лица. «Да это Дарья», — ответила мама, — говорит, тошно глядеть, как он там пыхтит, в земле ковыряется. Взяла лопату и за полчаса все скопала. «Не женщина, а просто чудо-богатырь», — восторженно произнес Михалыч. В это время Дарья принесла из кухни хлеб и масло к чаю. «Уважаемая Дарья Степановна», — обратился к ней Михалыч, — «от души благодарим вас за вашу посильную помощь. Можете пользоваться любыми плодами, которые мы вырастим в нашем огороде». «Да ничего ты и не вырастешь, окромя крапивы да лопухов», — отмахнулась тетка Дарья, уходя в кухню. «Сущая ведьма», — сурово заметил Михалыч ей. В огороде мы посеяли редис, салат, морковь, репу и разные другие овощи. Каждый вечер мы с Михалычем добросовестно поливали гряды, и они скоро зазеленели первой изумрудной зеленью. А наш лютый враг уверяла, что только одна крапива вырастет, весело говорил Михалыч. Теперь небось попритихла. И вот однажды мы все сели обедать, подали суп. «Дарюшка, принеси, пожалуйста, укропу», – попросила мама. «Нет укропа, забыла, но не купить», – отозвалась из кухни тетка Дарья. «То есть, как это нет?» – вмешался Михалыч. «А собственный огород на что? Сейчас схожу и принесу». Мы посыпали суп нашим укропом. Такого вкусного супа я еще в жизни никогда не едал. На зеленом лугу Как хорошо солнечным летним утром выбежать с очком в руках, в сад или во двор, побегать, погоняться за пролетающими бабочками и мушками. Но еще веселее, если в этом деле примет участие сам Михалыч, тогда уже получается настоящая охота. Увы, она бывала только по воскресеньям. На такую охоту мы брали с собой, кроме сачков, еще походную брезентовую сумку. В нее Михалыч осторожно укладывал несколько стеклянных банок. Горлышко каждой из них было плотно заткнуто широкой пробкой, а внутри лежал кусок ваты, смоченный эфиром. Эти банки-морилки предназначались для пойманных насекомых. «Мне очень хотелось нести сумку с банками самому, но Михалыч не доверял. Боялся, что я увлекусь ловлей бабочек, упаду и побью все банки». Поэтому сумку он нёс обычно сам, перекинув её на ремне через плечо. В эту сумку, помимо морилок для насекомых, Михалыч клал несколько бутербродов для нас самих. На тот случай, если мы забредём далеко от дома и проголодаемся. Но вот сборы закончены, и мы трогаемся в путь, отправляемся к речке на луг. Да чего же хорошо там в начале лета! Трава высокая, густая. А сколько кругом цветов? А какой запах? Особенно сильно пахнут большие, похожие на белые кисти соцветия таволги. Тут и там они высоко поднимают свои головки, и от них по всему лугу разливается душистый запах свежего меда. Над цветами гудят и летают пчелы, шмели, разноцветные бабочки. Даже глаза разбегаются. Не знаешь, куда глядеть, кого и ловить. Мы с Михалычем идем неподалеку, один от другого, держа сочки наготове. Я невольно любуюсь Михалычем. Он одет в легкий чесучевый пиджак. На голове соломенная широкополая шляпа от солнца. Через плечо сумка с усыпляющими средствами для насекомых, и с подкрепляющими силы для самих ловцов. Вид у Михалыча боевой. Даже его излишняя полнота как-то не так здесь заметна, не так бросается в глаза среди просторного, залитого солнцем луга. Перепрыгивая через лужицы, Михалыч спешит вперед. За ним еле-еле угонишься. Ветерок развивает полы его чесучевого пиджака, и в этом наряде он сам похож издали на какую-то огромную белую бабочку, такую легкую и такую веселую. Но особенно радует меня то, что Михалыч занимается этой охотой совсем не в шутку, а вполне серьезно, с таким же азартом, как и я. Каждому из нас хочется обловить другого, поймать что-нибудь интересное, редкое». Вот на влажной земле возле лужицы сидит целая стайка голубых мотыльков. Они плотно сложили вверху над спинкой свои легкие крылышки и как будто дремлют. А что это за странный темно-бурый листок торчит между ними? И я подхожу ближе, и вдруг листок будто раскрывается, опуская вниз два чудесных черных крылышка с белой кружевной оторочкой. «Бабочка! Да какая большая! Какая красивая!» Такой в нашей коллекции еще нет. И я пытаюсь накрыть ее сачком прямо на земле, но она замечает мое движение, взлетает и не спеша, то поднимаясь вверх, то опускаясь до самой травы, как бы играя в воздухе, отлетает в сторонку. Я за ней, она от меня, и все не спеша, играючи, будто подразнивая, летит прямо к Михалычу. Вот он заметил ее, весь как-то подтянулся и тоже в погоню. Мы бежим рядом, явно пугая добычу и мешая друг другу. «Уходи от меня!» – сердито шепчет Михалыч. «Разве места на лугу не хватает?» Я отбегаю в сторонку, завистью наблюдаю за ловлей. Неожиданно бабочка присаживается на зеленый травяной стебелек. «Ага, попалась!» – торжествует Михалыч. Нацеливается взмах с очка, и сам ловец, споткнувшись какую-то кочку, падает в траву, а испуганная бабочка взлетает вверх и улетает прочь. «Лови! Лови!» – отчаянно кричит Михалыч, вскакивая с земли. Увы, все кончено. Бабочка улетела. «Во мне кипит негодование. Зачем он отбил у меня добычу?» «Куда ему толстяку за бабочками гоняться?» Но еще возмутительнее, что Михалыч пытается на меня же свалить вину за свою неудачу. «Эх ты, разиня!» — махнув рукой, говорит он. «Кричат ему, лови, а он разина урод и не с места. Вот я, старик, а видишь?» Михалыч неопределенно показывает рукой на свой перепачканный в земле пиджак и неожиданно весело улыбается. «Оба, брат, сплоховали, но не беда, еще такую поймаем». «А что это за бабочка?» Соглашаясь на мировую, спрашиваю я. «Траурница. Видал, каков у нее наряд? Черный бархат с белой кружевной отделкой. Очень красивая. Если бы не эта проклятая кочка, я бы ее не упустил». Немножко успокоившись после неудачи, мы продолжаем охоту. Наши дела идут неплохо, особенно у меня. Мне удается поймать две пестренькие первомутровки, золотисто-зеленого жука, бронзовку и огромную стрекозу коромысла. У Михалыча тоже свои трофеи. Он поймал белую с коричневатыми кончиками крыльев Аврору и расписного красавца-адмирала. Лук кончается, мы подходим к небольшому лесочку. Сходимся вместе и вдруг оба разом замечаем добычу. Не нужно и в заглядывать, чтобы сказать, что это павлиний глаз. Два голубоватых глазка на нижних крыльях говорят сами за себя. Бабочка сидит на земле, то распуская, то складывая свои чудесные крылышки. Я нацеливаюсь с очком, Михалыч тоже. «Не мешай», — шепчет он. «Опять упустите», — шепчу я. Михалыч отступает. А бабочка все сидит перед нами, будто ждет своей участи. Затаив дыхание, заношу над ней свой сачок и мягко накрываю добычу. «Молодец!» – одобряет Михалыч. «Дай-ка ее сюда. Вот мы ее сейчас в баночку и посадим». Павлиний глаз в банке. Пары эфира сразу одурманивают его. Уснувшая бабочка замирает на ватке, распустив свои глазастые крылья. «Да чего же красив, любуется Михалыч. Ты только, Юра, представь себе. Устроим этого красавца в ящике под стекло, а зимой поглядим на него и вспомним лето, солнышко, лук. Хорошо, брат, тому, кто любит все это. А теперь после успешных трудов и закусить не грех», — вспоминает он о захваченных собой бутербродах. Мы садимся тут же на бугорках и с аппетитом уплетаем хлеб с колбасой и сыром. Отсюда, слуга, хорошо виден наш крохотный городок. Он весь как на ладони. Красные и зеленые крыши домиков весело выглядывают из густой зелени старых запущенных садов. Издали городок похож на пчелиную пасеку. Одноэтажные деревянные домики будто разноцветные улья. И это впечатление – Еще усиливает крепкий медовый запах Таволги. Он плывет над согретой солнцем землей. Кажется, даже сам воздух от этого запаха стал каким-то густым, тягучим. Воздух дрожит, колеблется вдали над лугами и золотится от солнца, словно жидкий прозрачный мед. Закусив и немножко отдохнув, мы тем же путем возвращаемся домой. Наташа приехала. Дома нас ждала замечательная новость. Из Москвы приехала Наташа. Она выбежала нам навстречу, расцеловала меня и бросилась к входящему следом за мной Михалычу. «Папа, здравствуй! Какой ты нарядный, весь в белом!» – весело приветствовала она. «А что это у тебя сумка какая-то?» «Тише, тише! Там банки, бабочки! Ради бога, не разбей!» – защищал Михалыч наши трофеи. «Ну, здравствуй. Как доехала?» «Хорошо. Все очень хорошо. Я в последний класс перешла, поздравь меня». «Умница, умница, поздравляю. Дай мне только наши сборы отнести, на место поставить». И мы проследовали к Михалычу в кабинет. Весь этот и следующий день я почти не отходил от Наташи. Какая она стала большая, совсем почти взрослая и такая красивая. Стройная, худенькая, лицо смуглое, где же она успела так загореть? А как хорошо, когда она смеется, зубы белые-белые. «Ты прямо как негритенок», — удивлялась, глядя на нее мама, — можно подумать, что с юга приехала. «А я и сама не знаю, где я так загорела, может, под лампой, когда к экзаменам готовилась?» Смеялась Наташа, забавно морща при этом свой носик. «Совсем, совсем взрослая», — говорил, глядя на нее Михалыч. И прическу себе устроила прямо невеста. Придется, видно, жениха поискать. «Но, папа, как не стыдно надо мной смеяться!» Перебивала его Наташа густо краснее и становясь от этого еще лучше. «Да я вовсе и не смеюсь», — отвечал Михалыч. «Один жених уже есть. Вон, Кока Соколов» он уже, почитай, целый месяц здесь околачивается». «А как же учение?» – удивилась Наташа. «Кажется, доучился. Вон, выгнали», – махнул рукой Михалыч. «Бедный, как жалко», – усмехнулась Наташа. «Нужно пойти его навестить». «Не знаю почему, но это намерение Наташи мне совсем не понравилось». «Зачем ей идти куда-то навещать Коку? Шла бы лучше с нами на луг ловить бабочек». После обеда Наташа надела нарядное платье, а на шею нацепила коралловые бусы. Из своих черных кос она сделала большой пучок и стала настоящей красавицей. «Куда лучше задавал Кикатьки», — подумал я. «Ну как? Хорошо? Идет мне эта прическа?» — спросила она меня. «Или лучше косы оставить? Как ты думаешь?» «Ах, я уже ничего не мог думать. Я только чувствовал, что сердце мое не то сейчас остановится, не то совсем выскочит из груди». Наташа еще раз взглянула на меня и лукаво улыбнулась. «Нравлюсь я тебе?» Я краснел и молчал. «Идем со мной коку навещать». И мы пошли. К Соколовым в дом идти нам не пришлось. Коку мы встретили на улице. Он сам шел к нам навстречу, узнал от кого-то, что приехала Наташа. Пошли все втроем в городской сад. Я искоса поглядывал на Коку. Он был очень хорош. В белой рубашке, ловко перетянутой ремнем и в смятой форменной фуражке, которую он лихо сдвинул на затылок. Из-под козырька выглядывал завиток белокурых волос. «Ты что же так рано на каникулы явился?» спросила Наташа. «Разве занятия уже кончились?» «Для меня кончились», — весело ответил Кока. «Выгнали меня из лицея», — сказали. «Все науки усвоил. Можешь теперь отдыхать». Он беззаботно рассмеялся. Наташа неодобрительно покачала головой. «Что же ты теперь думаешь делать?» «Да ничего. Летом в футбол играть, за барышнями ухаживать. А придет осень, ружье, собаки и поминай, как звали». «А учиться когда же?» «А зачем мне учиться?» Наивно переспросил Кока. «Денег у отца хватит». «Так ведь это не твои, отцовские?» «Ну и что же, солить их, что ли?» «Слава Богу, вон сколько нажил, а куда тратить не знает. Я ему помогу, у меня долго не залежаться». Кока вынул из кармана серебряный портсигар и закурил. «Зачем мне учиться?» повторил он. Отец в школу и не заглядывал, а денежек накопил, дай Боже, на мой век хватит. Он пустил через нос две тонкие голубые струйки дыма и озорно сбоку взглянул на Наташу. «Учиться хватит. Вот, высмотрю на за лето невесту, да и женюсь. Чего зря время терять?» «Кто же за тебя, Бармота, такого пойдет-то?» — рассмеялась она, вызывающе глядя ему прямо в лицо. «Да ты первая!» «Весело» отвечал он. «Разве не пойдешь?» «Говори, не пойдешь, если посватаюсь?» При этих словах я почувствовал, что у меня замерло сердце и подкашиваются ноги. Я не смел взглянуть на Наташу, а она, как ни в чем не бывало, только звонко расхохоталась. «Ну и жених!» Кока все так же испытывающе поглядывал на нее и вертел в руках недокуренную папироску. На его безымянном пальце что-то поблескивало. Наташа тоже заметила. «Что это у тебя, кольцо? Покажи, какое!» Кока показал. Кольцо было серебряное с изображением человеческого черепа. «Это смерть всем девушкам, на которых я только взглянул!» Лихо тряхнув головой, сказал он. «Отчего же они умрут?» – удивилась Наташа. «От любви ко мне!» – не задумываясь, пояснил Кока. «Тогда я на тебя и смотреть не буду», — ответила Наташа. «А то и вправду ну-ка помрёшь, а мне жить хочется». «Нет, я тебя пощажу», — успокоил её Кока. «Зачем тебе помирать, коли я за тебя хочу свататься?» Наташа на это ничего не ответила, только рукой махнула. «Болтай, мол, что хочешь». Я всё время молчал. Мне было очень обидно, что Кока так непочтительно разговаривает с Наташей. Я толком не мог понять, шутит ли он или правда хочет на ней жениться. При одной этой мысли я чувствовал, что у меня где-то внутри, то ли в сердце, то ли в желудке, все сжимается и замирает. Между тем мы дошли до городского сада и сели на скамейку под старой дуплистой липой. Коко наклонился и поднял с земли толстый сучок. «Зачем он тебе?» – спросила Наташа. «А вот суну его в дупло, оттуда летучие мыши как выскочат, прямо тебе волосы вцепятся». «Ой-ой, не надо!» – закричал Наташа. «Брось его, брось сейчас же! А что мне будет за то, что брошу?» «Все, все, что хочешь, только брось скорей!» Кока вскочил с скамейки, размахнулся и так ловко запустил сучок, что он взлетел до самой верхушки деревьев и упал на землю где-то далеко от нас. — Чур, теперь не отказываться, — заявил он. — Что скажу, то ты и выполнишь. А не выполнишь, все дупло разломаю, всех мышей на тебя напущу. — Ладно, ладно, все сделаю, только дупло не трогай, — смеялась Наташа. «А откуда ты знаешь, что там летучие мыши есть?» – заинтересовался я. «Да они в каждом дупле днем сидят, спрячутся туда от солнца и ждут, пока ночь наступит». «А почему они Наташе на голову кинутся?» «Потому что на ней белый платочек. Летучие мыши белое любят, на него так и летят. Вцепятся коготками, их не отцепишь». Я слушал Коку с большим вниманием, и вдруг в голове мелькнула гениальная мысль. «Кока, а вечером летучие мыши тоже летают?» «Конечно. Как солнце сядет, так они и начнут летать». «А где их больше всего?» «Над рекой, над лесом». «А если в лесу на полянке белую простыню постелить, они на нее тоже сядут?» «Безусловно», — уверенно ответил Кока. «Значит...» Их там и поймать можно. Ну, конечно, хоть сто, хоть тысячу штук. Ой, как здорово!» – взвизгнул я от восторга. «Давайте сегодня вечером мышей ловить. В соседний лесок пойдемте?» «Что ж, отличная мысль!» – сразу согласился Кока. «И время терять нечего. Вон уже солнышко совсем низко. Беги скорее домой, неси простыню, сачок, банки, куда мышей будем сажать, а мы тебя здесь подождем». Я вскочил, готовый бежать, и вдруг остановился. «Простыню мама ни за что не даст. Скажет, изорвем или потеряем». «Ну тогда я сам домой сбегаю, свою принесу», — предложил Кока. «А ты беги за сочком и за банками». Я полетел во весь дух. Дома мама хотела меня усадить за стол и поить чаем, но я отказался, О предстоящей ловле я маме ничего не сказал. Еще не пустит, скажет, вечером сыра в лесу. Мало ли что придумает. Лучше уж пока помолчать. Самым невинным видом я прошел в свою комнату. Взял сачок, большую металлическую банку, в которой мама раньше держала муку или крупу, а потом эту банку я выпросил себе, чтобы сажать в нее лягушек и ящериц. «Куда это ты собрался?» – спросила мама. «Хочу головастиков в луже половить», — соврал я. «Только этой гадости еще не хватало», — неодобрительно ответила мама и ушла. А я поскорее выскочил на улицу и помчался в городской сад. Но что такое? Ни Наташи, ни Коки в саду нет. Наверное, вместе за простыней пошли и задержались дома. «Только бы в лес к вечеру не опоздать», — забеспокоился «Я» сел на лавочку, тревожно поглядывая по сторонам. Прошло не меньше часу, а Наташа с Кокой не возвращались. Уже солнце спустилось к вершинам деревьев, а их, как назло, все нет и нет. И вдруг я все понял. Обманули, обманули, ушли одни. При этой мысли даже кровь бросилась мне в лицо, «Ну, Кока, бог с ним, он известный обманщик, а Наташа, как же она могла так бессовестно поступить?» Я поднялся с лавочки и пошел домой. «А Наташа где?» – спросил Михалыч. Она с кокой в лес удрала?» – еле сдерживая слезы, ответил я. «Взяли простыню и удрали в лес мышей ловить, а меня обманули, не взяли». «Какую простыню? Каких мышей ловить?» Не на шутку заволновался Михалыч. «Что ты вздор городишь?» «Нет, не вздор, а все правда. И я рассказал Михалычу, как я придумал новый способ приманивать на простыню летучих мышей и ловить их там, а Кока решил без меня этим способом воспользоваться». «Стыдно так делать, ведь это не он, а я придумал», — горячился я. Но Михалыч почему-то совсем не возмутился нечестным поступком Коки. Наоборот, он только добродушно рассмеялся. «Ничего, брат, мы другой раз одни с тобой пойдем, больше их наловим». «А пойдемте сейчас», – сразу оживившись, предложил я. «Нет, сейчас уже поздно. Пока до лесу дойдем, совсем стемнеет и ночь настанет. Да, кстати, вот и наши ловцы уже домой вернулись». Я взглянул в окно. Мимо него проходили Наташа с Кокой. Я бросился им навстречу. «Много наловили?» «Сто штук», — не задумываясь, ответил Кока. «А где же они?» «По дороге всех упустили». «Да что ты его слушаешь?» — вмешалась Наташа. «Никого мы не ловили, просто ходили к речке гулять. А почему меня не подождали?» «Мы ждали, а потом решили, что тебя мама не пустила», — с невинным видом ответила Наташа. И я заметил, как она при этом лукаво переглянулась с кокой. «Все понятно. И здесь я оказался лишним, так же, как и у Кати с Сережей. Все потому, что я самый маленький, моложе их всех. Но когда же, наконец, я вырасту, не буду мешать другим и от меня перестанут бегать?» А пока оставалось только одно – опять отойти в сторонку и издали наблюдать за тем, как весело дружат между собой другие, счастливые люди, счастливые тем, что они старше меня. На следующий день мы с Наташей как будто помирились. Собственно, она, кажется, и не заметила, как я на нее накануне вечером рассердился. Она также весело разговаривала со мной и даже опять предложила идти вместе гулять. Но я холодно отказался, сказав, что мне сегодня, к сожалению, некогда. «Ну что ж, очень жаль», – ответила Наташа и ушла одна. В первые же дни по приезде Наташа обошла всех своих старых подруг и потом все время проводила вместе с ними. Частенько к их компании присоединялся и Кока. Я держался от них в стороне. Да, по правде говоря, меня они ни разу никуда и не пригласили но и пусть. Мне и без них было очень хорошо и весело. В это лето Наташа гостила у нас очень немного. Скоро она уехала обратно в Москву к своей маме. Зайка и Мурка. У нас в доме появился зайчонок. Его купила мама на базаре у каких-то ребятишек. Мама принесла зайку в маленькой сплетенной из прути в корзиночке, Зайчонок был еще крошечный, но уже ловко грыз сочные стебельки травы, которые мы ему предлагали. С виду он был очень забавный, буровато-серенький, пушистый, с большими мягкими ушами. Когда зайка сидел спокойно, уши у него лежали на спинке, как два продолговатых листочка. Но как только он принимался бегать по комнате, сейчас же поднимал уши вверх. «Траву-то он хоть и ест, — сказала мама, — А все-таки его и молочком угостить не мешает, ведь он еще совсем малыш. Мама налила в пузырек молока, надела на горлышко соску и предложила ее зайчонку. Тот обнюхал соску, недовольно фыркнул и отпрыгнул в сторону. — Не нравится, резиной пахнет, — сказала мама. — Ну, если так попробовать. И с этими словами она обмакнула горлышко пузырька вместе с соской в чашку с молоком. «Что вы теперь скажете?» – обратилась она к зайчонку, поднося к его мордочке соску всю в молоке. Если бы зайка умел разговаривать, он, наверное, бы ответил «Вот это другое дело». Но говорить он не умел, а просто схватил кончик соски мягкими бархатными губами и с аппетитом зачмокал, пуская большие молочно-белые пузыри. С кормлением дело сразу наладилось. Малыш охотно пил молоко из пузырька и также охотно уплетал предлагаемые ему стебельки травы. Но приручить его оказалось труднее. Зайка был очень робок. Чуть стукнешь чем-нибудь или пододвинешь стул, он уже удирает прочь. Забьется куда-нибудь за диван или за шкаф. Да так забьется, что порой его и не найдешь. И какой-то глупенький увидит кота Иваныча. Сам же к нему навстречу. Прыг-прыг. Уши поставит колышками, мордочку вытянет. Давай, мол, с тобой познакомимся. Иваныч тоже не прочь, добродушно замурлыкает, не спеша встречу к зайчонку двинется. А тот вдруг ни с того ни с сего, как броситься в сторону и бежать прочь от Иваныча. Тот даже усы растопырит от изумления. Что за штука, сам же в знакомый напрашивался и сам же удрал». Постоит Иваныч немного, будто обдумывая глупое поведение зайчонка, а потом фыркнет, потрясет лапкой и отправится на диван поспать. К людям зайка